Речь на суде рабочего Петра Алексеева. Очень хорошая речь. Лучше не скажешь. Вот вы сидите здесь в высоких своих креслах, важные такие, сытые, гордые, судите. У каждого ордена, высокие чины, дворяне. У кого есть имение, гордится имением. У кого нет имения, мечтает об имении. Кто родовитый, хвастает своим старинным родом. Кто не родовит. Мечтает, чтобы его считали столбовым дворянином. Над вами во всю стену портрет царя-императора. И вам под этим портретом спокойно. Вы его защищаете, а он вас. Ведь вы как думаете? Вы думаете, на наш век царского строя хватит. А что будет, когда нас не станет, на это нам наплевать. Вы думаете, после нас хоть потоп. И тут-то вы, господа, и ошибаетесь. Очень жестоко ошибаетесь. Потоп, святой революционный потоп, придет не после вас, а еще при жизни большинства присутствующих на моем процессе. Не пройдет и четверть века. Вы еще будете тогда довольно крепкими стариками, а то и просто пожилыми людьми. Вот поэтому-то и мне так занятно следить за вашими спокойными лицами, за вашим уверенным поведением, что я ясно вижу вас совсем-совсем иными. Вы сейчас спокойны, а станете ужасно нервными. Сейчас вы горды, а тогда у вас будет взгляд, как у кролика, робкий такой, заискивающий. Вы будете скрывать, что когда-то были важными царскими чиновниками, что у вас были большие чины и знатная и богатая родня. Вы будете мечтать о родственнике рабочем, крестьянине, служащем продавце в лавке, пожарном, сапожнике, портном, на худой конец даже о золотаре мечтать так, как сейчас мечтаете о том, как бы вдруг оказаться родственником царя или министра или миллионера-фабриканта. Вы будете искать благосклонного взгляда вашей бывшей горничной, вы будете просить рекомендации у вашего бывшего кучера, будете стараться подружиться с вашей бывшей прачкой, Ваши дети будут стыдиться вас. Кое-кто из них будет даже пытаться пробраться в ту партию, которая сейчас еще только складывается, но которая не пройдет и четверти века станет во главе революционной рабочей крестьянской России. Вы спросите, где доказательства, что я не выдумываю то, что только что сказал? Прямых доказательств, как вы сами прекрасно понимаете, у меня нет и быть не может. Прямые доказательства свалятся вам на голову тогда, когда вы в них уже не будете нуждаться. Но одно доказательство, назовем его косвенным, я вам все-таки дам. Я вам подскажу одно событие. Когда оно сбудется, это послужит доказательством, что все остальное, что я вам предсказал, тоже сбудется, что я знаю, о чем говорю. Так вот... Я хочу вам сказать о смерти одного человека, очень хорошо вам известного. Он умрет совершенно естественной смертью, без всякого содействия со стороны террористов. В нынешнем 1894 году, к сожалению, не могу сказать, в каком точно месяце, но никак не позже ноября, умрет в Крыму, в Ливадии, в своем летнем дворце, Император и самодержец всероссийский Александр Александрович Романов. Тут они меня, конечно, сразу лишат слова, прошептал в заключении Антошин, поэтому я больше не придумывал. Ну как, понятно? Далеко не сразу засветилась светло-оранжевая дырка глазка. Не, прошептал, наконец, внучкин. — Говоришь, тебе известно, будто в нынешнем году его императорское величество соизволит помереть? — А тебе это от кеда известно? — Значит, известно, раз говорю. — Это никому не может быть известно. — Это на тебя одиночка действует с непривычки. От тебя ум за разум и заходит. — Но за такие слова тебя, брат. Внучкин помолчал и добавил. Это твое счастье, что тебе не приведется сказывать свое последнее слово. А то я так полагаю, за такие слова Петля на шею и будь здоров. Это как пить дать. Счастье твое, что у меня характер слабый. Другой бы обязательно доложил по начальству. Моментально на тебя железо понавешают, а потом и самого под перекладинку на свежий воздух. Это почему же не придется сказывать... Рассердился Антошин, который, говоря по совести, ожидал, что его речь произведет более глубокое и разностороннее впечатление на надзирателя. Обязательно скажу. А дальше что будет, пусть будет. — А где ты ее сказывать будешь? — с явной насмешкой прошелестел внучкин. — В нужнике? Или где? — В зале суда. — На своем процессе. Вот где. — Тише. Тебя же честью просят тише. «Да ты что, с неба свалился! Разве вашего брата политического судят? Вашего брата брат без суда по указу государя-императора!» Так и не дождавшись возражения со стороны оглушенного его словами Антошина, Внучкин почему-то вздохнул, громко на весь коридор прикрикнул на него «Спать, кому сказано!», со скрежетом на сей раз никого не остерегаясь, задвинул задвижку глазка. Послышались и замерли вдали, Размеренные шаги внучкина. А Антошин еще долго простоял, упершись горячим лбом в холодное железо двери. Ему не было обидно, что он зря готовил свое последнее слово. Обидно было другое. Снова, в который уже раз, Антошина подвела память, которой он до января этого года имел все основания гордиться. Ведь знал же он давно, еще со времен детдомовского кружка, что со второй половины восьмидесятых годов И приблизительно до 1897 года царское правительство решилось только на один открытый политический процесс — суд над первомартовцами в 1887 году, тот самый, который в числе других обвиняемых приговорил к повешению Александра Ильича Ульянова. Остальные политические дела решались в тиши кабинетов за мрачными стенами жандармских управлений, и приговоры выносились без суда, в административном порядке, по высочайшему повелению. Глава 14. За все время пребывания под стражей Антошин всего дважды удостоился допрос в жандармском управлении. Оба раза его допрашивал подполковник по фамилии не то Порожен, не то Порошен, пожилой, тощий, тошнотворно-дружелюбный. Но присутствовали при допросах разные товарищи прокурора. При первом допросе полный, в летах нервный и мешковатый, как его звали, Антошину так и не привелось узнать, при втором изящный молодой человек с умным и холодным лицом по фамилии Лапухин. На первом допросе Антошину предъявили протокол обыска. Спросили насчет обнаруженной у него литературы и рукописных листовок. Он сказал, что и листовки, и брошюры ему дал на сохранение один человек. Фамилия и адрес этого человека? Нет, он отказывается сообщить фамилию и адрес этого человека. Ему предъявили для опознания несколько фотокарточек, в том числе... Фотографии Фадейкина, Симы Артемушкиной и Тимоши Коровкина. Значит, и их арестовали. Какая досада. Хорошо, что фотографии Фени не было. Значит, с Феней обошлось благополучно. Значит, не все еще на Минделе потеряно. Антошин в Феню верил. Она не ударится в кусты. Он сказал, что никого из лиц, изображенных на фотографиях, признать не может. Ни с кем из них он никогда не встречался. Уверен ли в этом господин Антошин? Господин Антошин был в этом уверен.